глава 63 майкл тоант лежал на боку положив голову на вытянутую руку он больше не чувствовал ее веки страшно отяжелели но майк из последних сил пытался держать глаза открытыми он прощался с миром Сейчас от всего мира остались только вода и лед, да и те в странном перевернутом положении. Что ж, подходящий конец для дня, в котором все было не таким, каким казалось. Над плавающей льдиной повисло жуткое спокойствие, и Рэйчел и Корки молчали. Чем дальше они отплывали от шельфового ледника, тем тише становился ветер. То он чувствовал, как немеет его тело, он хорошо слышал свое дыхание, оно постепенно замедлялось, становясь все слабее. Тело уже не могло бороться с чувством тяжести, которое возникло от того, что кровь отливала от рук и ног, словно команда стремительно покидала тонущий корабль. Следуя заложенному природой инстинкту, тело пыталось поддержать работу жизненно важных органов и в то же время сохранить сознание. Толант знал, что борьба будет проиграна. Боли уже не ощущалось нигде. Эта стадия миновала. Сейчас ему казалось, что его надувают как шарик, а не менее головокружение. скоро нарушилось первая из рефлекторных функций Маргания, и взгляд Толенда помутился. Влага, которая обычно циркулирует между хрусталиком и роговицей глаза, начала медленно застывать то он смотрел на расплывчатый контур шельфового ледняка Милна, кажущийся белым пятном в призрачном лунном свете. Майкл чувствовал, как душа его смиряется с неизбежным, балансируя на границе сознания и обморока. Он смотрел на бесконечные океанские волны, слушал, как поет свою волчью песню «Ветер». Начались галлюцинации. Странно, но в последние секунды Перед тем, как уйти во тьму, он не грезил о спасении, не мечтал о тепле и уюте. Последние видения казались ужасающими. Возле айсберга жутким грохотом, вздымая воду, из океанской пучины поднялось чудовище, огромное, словно мифический морской дракон. Оно приблизилось, скользкое, черное и страшное, все в пене то он заставил себя моргнуть. Зрение немного прояснилось. Зверь был совсем близко. Теперь он бился о льдину, словно огромная акула, атакующая маленький плод. Блестя мокрой кожей, всем своим огромным телом хищник навис над Майклом. Потом туманный образ померк, И остались лишь звуки. Звук удара металла о металл, звук зубов, грозущих лёд, рычал. То он почувствовал, что его грубо схватили, и всё пропало.